Глава седьмая. И сколько она уже так? 1 час, но по ощущениям целую вечность. Без остановки я обернулась на Катриону и тяжело вздохнула. Да. Как я тогда сказала, горжусь своей подопечной? Сейчас уже не очень. Катриона держалась молодцом на первом испытании, не реагировала на насмешки, с улыбкой слушала мою похвалу, с поднятой головой дошла до своих покоев. и заревела. Это было настолько неожиданно и резко, что в первый момент я растерялась, застыв прямо на пороге. А принцесса ревела знатно, с чувством, с эмоциями, на взрыв. Пришлось накладывать полок тишины, чтобы никто не услышал этих завываний. Даже когда она зашла проведать Мериэль, подопечная не отвлеклась от своего занятия. «Ну-ка, Триона!» Ласково произнесла Эльфийка, поглаживая сидевшую на диване принцессу. "Ну перестань, что ты? Это же не конец жизни. А тому, кто это сделал, всё аукнется". "Кстати, кто это сделал?" спросила Мириэль, поворачиваясь ко мне. Эльфийку уже просветили, что результат испытания поддельный. "Те драконицы, которых ты танцевать заставила?" "Нет, вряд ли", я развеселилась, вспоминая инцидент. У них сил едва ли хватит на нормальное заклинание. Я почти не чувствую их магический фон, поэтому сдаётся мне это дело рук тех, кто повыше. Я потыкала пальцем в потолок. Подожди, хочешь сказать, что герцогиня Лафрей и эльфийка запнулась, красноречиво посмотрев на меня. Я кивнула. Да, император и ледышка. Лёд, ледышка? Ой, а говорилось. Герцог Костанвиль, замешкавшись, объяснила я. Ты называешь первого советника ледышкой?" воскликнула Мириэль, отвлекаясь от Катрионы. И столько возмущения в голосе, словно я его чем похуже обозвала. "Да, только не спрашивай почему. Это оправдано." Принцесса перестала хныкать и странно на меня посмотрела, вытирая влажные от слёз щёки. "Не понимаю, что такого в прозвище. Он сам его заслужил. А вещи, в смысле людей, в смысле драконов, нужно называть своими именами." Осторожнее с этим Оливией. Я слышала, почти все при дворе всерьёз опасаются герцога. Только император с ним может фамильярничать, хмуро посоветовала Мириэль. Когда я была на приёмах, наслышалась всякого. Некоторые говорят, что у него жёсткий нрав. Он не терпит предателей, наглецов, трусов, подхалимов, да многих не терпит. А ещё его обязанности как первого советника очень масштабны. Он не просто замещает его величество но и заведует внешними связями, внутренним устройством империи. Говорят ему эрши, императорская армия подчиняется беспрекословно. Так что ты бы поаккуратнее с ним. Не нарывайся, Ливи. У него слишком много полномочий. Вдруг отомстит. Хм, да. Угаразд же меня именно с ним лбом столкнуться. Но это странно, что у обычного советника, пусть даже и первого, столько власти в руках. В Невилании первый советник занимается делами внутри королевства, и то в его правах только помогать его величеству Тириану. Впрочем, неважно. Меня это волновать не должно, ни сейчас, ни когда-нибудь ещё. Уже нет смысла осторожничать. Сегодня метку снимут, начала я, не подумав, и хлопнуло себя по лбу. Притихшая Катриона завыла с новой силой, и Эльфийка опять кинулась успокаивать её. А я понуро стояла, наблюдая, как пол в моей гостиной превращается в одну большую лужу. После 20 минут беспрерывного проливания слёз было решено напоить Катриону успокоительным и отправить спать. Я навела слабый магический сон на принцессу и закрыла в спальне, а сама Смириэль осталась в гостиной. Ты уверена, что императорская семья виновата? спросила девушка, разливая ароматный цветочный чай по фарфоровым чашкам. Я ни в чём не уверена, но сделала выводы из увиденного. Я отложила печенье на тарелку и повернулась к Эльфийке. Когда в самом начале одна драконица не прошла испытание, все удивились, кроме Ледышки, естественно. Хотя Бертранд тоже эмоции особо не показывал, а вот Савея и смотрители были в шоке. И это ещё мягко говоря, сказала я, вспоминая выражение лица распорядительницы. Она явно не ожидала такого исхода от невесты своей расы. Даже не сразу взяла себя в руки. В какой-то степени это логично. Нравы драконов из высшего общества немного отличаются от наших эльфийских, и полагаю, от ваших тоже, ответила Мирель, задумываясь. Они тоже чтят чистоту молодых девушек, особенно приближённых ко двору. А та драконица как раз-таки была одной из таких. Может, поэтому все удивились? Тоже вероятно, но когда огласили результат Катрионы, ни у распорядительницы, ни у остальных и мускул не дрогнул. А ещё я видела хихидное лицо Освальда. Я передернулась, вспоминая мерзкого ящера. Герца Конн ужасный тип, согласно скривилась Мирель. В общем, я не могу быть до конца уверенной, но и отрицать очевидное нет смысла. Да уж. Мы на минуту замолчали, думая каждая о своём. У меня уже долгое время в голове вертелся вопрос: в чём причина подобной неприязни драконов к людям? В истории, к сожалению, умалчивается многое. Какой бы учебник, какую бы книгу я не брала, везде напряжённые отношения между расами установились из-за разпри в прошлом. А какие разпри, что случилось в этом прошлом, неизвестно. Если подумать, испытаний на отборе достаточно. Невеста обсуждали, что будут проверки на выносливость, на смекалку, на смелость и прочее. Катриона вполне могла бы вылететь ещё в начале отбора, самостоятельная и честно. Зачем нужно было проворачивать такой обман уже на первом испытании? Не могу понять. Да, наверное, и никогда не пойму. Завтра мы отправимся в Невеланню, и у меня появятся другие заботы. Например, как пережить ещё 11 дней в карете с её высочеством. Мирель, знаешь, во сколько будут снимать метку к Катрионе? спросила я Эльфийку. Знаю ли что, что ритуал собираются провести вечером? я понятно угукнула. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Через несколько часов после нашей беседы за Катрионой пришла Совея. Вид при этом у неё был такой счастливый, будто на праздник собирается. Леди Шэррол, вы фрейлина её высочества или няня? с насмешкой спросила распорядительница. увидев, что я следую за Катрионой. А вы распорядительница отбора или наша знакомая? Что за странный вопрос? Не страннее вашего, объективно резюмировала я. Вы не наша знакомая, поэтому моё положение вас никак не касается. Вы достаточно самоуверенные и прямолинейные для графини, оглянулась на меня Совея. Я бы на вашем месте не стала дерзить вышестоящим господам. Вы никогда не будете на моём месте, ваша светлость. «Не тешьте себя напрасными надеждами». Катриона недовольно дернула меня за рукав, кивнув в сторону идущей впереди герцогини. «Ну а что? Какой привет, такой и ответ. Не могу я держать язык за зубами. Это врожденная особенность. Или патология, смотря с какой стороны посмотреть». От совеи послышался отчетливый скрежет зубов, и больше она не проронила ни слова. «Боюсь, меня занесли в пожизненный черный список». Позже к нам присоединилась другая драконица, не прошедшая испытание. И мы вместе отправились в уже знакомый зал. Крылатая она пару с Катрионой была тише воды, ниже травы. Не проронила ни слова и шла, опустив голову. Видимо, на ней тоже сильно сказался результат. Нас встретили Бертранд и Рейнард, стоящие возле арки, а также смотрители с безумно доброжелательным оскалом. Благо никто ничего не сказал. ни приветствие, ни упрёка. Лишь Бертранд обмолвился о том, что жалеет о потере таких прекрасных, замечательных и ещё кучи эпитетов невест. Ритуал призыва духов на этот раз проводился без жрецов. Император и первый советник вплетали магию в руны арки, и если его величество от чего-то хмурился, то Герцог Астанвиль был, как обычно, беспристрастен. Ливи Мирель говорила, что мою метку сначала будет снимать император. Взволнована пролепетала Катриона, снова дёргая меня за рукав. Я не знаю, как смотреть ему в глаза после случившегося. Никак, беззаботно ответила я, наблюдая за ритуалом. Ты ничего плохого не сделала. Не хочешь смотреть в глаза не смотри. Главное, не начни плакать. Куда делась та упрямая принцесса, которая ехала со мной в карете? Я хотела взять принцессу под руку, но дёрнулась от внезапного оглушающего шума, взмывшего к потолку пламени. Светлейший огонь вернулся, и чувства, испытываемые с утра, повторились, но на этот раз всё было немного по-другому. Присутствие духов сильнее ощущалось в воздухе. Магия покалывала кожу и забиралась в лёгкие вместе с приятным жаром. Как же Ибертранд говорить с ними и чувствует ли он то же самое? В первой карке направилась драконица. Она на наватных ногах подошла к императору и протянула угрожающую руку. Бертранд накрыл метку ладонью, из-под которой вскоре появилось оранжевое свечение. Постоял так минуты 3 и одобрительно кивнул. После невесту отвели к Рейнерду, стоявшему возле входа в арку. Несколько шагов, слабо вспыхивающее пламя, и девушка выходит с другой стороны. демонстрируя совете чистую руку, без татуировки. Сбоку рвана вздохнула Катриона, и мне пришлось аккуратно сжать её ладонь, чтобы успокоить хоть немного. "Ваше высочество, прошу", позвала распорядительница. "Ничего не бойся", шепнула я принцессе, улыбнувшись. Недавние манипуляции повторились. Император безмолвно снимал метку. Катриону чуть потряхивало, но уже не сильно. Всё шло хорошо. пока я не услышала противный знакомый голос. «Не удивлен. Люди всегда славились своей безнравственностью». «Каждый раз они без греха», — герцог Коннелл, — мрачно ответила я, желая сбежать от него в другой конец зала. Мужчина встал рядом, одним своим присутствием нагнетая атмосферу. От него веяло чем-то неприятным, удушающим, тошнотворным. «Или я уже сама себя накручивала». Вот уж не думаю, хмыкнул ящер. Какой же у дракона в грех? Вы настолько смелы, чтобы судить о нашей расе? Вы же осмелились судить о моей. Не осталась я в долгу. Вы тут всего пару дней. За такое время никто выводов не делает, жёстко ответил Освальд. Позвольте. Для какого-то вывода требуется время, для другого хватит и одного дня. Катриона всё ещё стояла подле императора, Нервно подёргивая свободной рукой, что-то они долго. И какой же вывод вы сделали о драконах? едко спросил ящер, впирив в меня негодующий взгляд. Какой у нас грех? Аливия Шэрл. Ложь, раздражённо бросила я, поворачиваясь к Освальду и оставляя без внимания его фривольное обращение ко мне. Вы любите лгать и обманывать. Думал, что оскорблюсь, не услышав приставку леди. Следи за языком, человечка, зло выплюнул он. Я не ответила, устремив взгляд в сторону остальных смотрителей. Я с тобой разговарив, начал Герцог, но запнувшись, замолчал. Договорить дракону не дал светлиший огонь. Рыжее пламя вспыхнуло, разрастаясь в масштабе вдвое, а то и втрое. Совея испуганно воскликнула, шагнув назад, а Освальд поспешил к взволнованным переговаривающимся коллегам. Я дёрнулась от накрывшей тело жаркой волны. Что-то не так. С драконицей такого не было. Духов что-то разозлило? С тревогой я перевела взгляд на принцессу, но её нигде не оказалось. Катрионы не было подле императора. Она уже зашла в этот чёртов огонь. Молниеносно я метнулась к пламени, не обращая внимания на окрик Савеи. Но меня цепко перехватили чьи-то руки. "Успокойся, идиотка!" Жёсткий голос Рейнарда прозвучал прямо над ухом, вызывая предательские мурашки. Меня крепко обхватили за талию, оттаскивая назад и удерживая от бездумного поступка. Духи не тронут избранницу, но посторонний его могут убить. О чём ты думаешь? О том, что я не идиотка, прошипела я, выпутываясь из захвата, но советник только сильнее сжал ладони. Пустите, я не убегу. Отпущу, если перестанете вырываться. Я перестала, макушкой чувствуя дыхание мужчины. Сбросив минутное оцепенение, я покорно встала, неотрывно глядя на разбушевавшийся огонь. Бертранд уже подошёл к пылающей арке, с его ладони сорвались маленькие огонёкки, устремившись прямиком в самое пекло. Произошедшее дальше повергло меня в шок. Пламя взметнулось выше, и выпустила точно такие же огоньки в сторону императора. Ану обожгло его. Я снова дёрнулась, но Рейнард не дал мне двинуться с места. Ваша светлость, может вы наконец отпустите меня? спросила я с негодованием, оглядываясь назад. Я вам настолько противен? Я удивлённо замерла, не ожидав подобного вопроса. А вы как думаете? Думаю, что да, ровно ответил советник. Поэтому я вас и держу. Сомневаюсь, что вам хватит ума не сунуться в арку. Хам, вспылила я, тряхнув головой, но сзади лишь снисходительно хмыкнули, оставляя моё возмущение без ответа. Пару раз подёрговшись ради приличия, я вернулась к наблюдению за действиями Бертранда. Всё равно из хватки ледышки мне не выпутаться. Сжимал он крепко, ещё чуть надавит, и я захлеблю от недостатка кислорода. Император тем временем завис напротив Арки, немигающим взглядом вглядываясь в пламя. Общается с прародителями прямо сейчас. А Катриона-то где? Волнение накатило с новой силой. Но чтобы действительно не сегонуть в огонь самой, я решила отвлечься от Арки. Посмотрела по сторонам, повернула голову в сторону смотрителей и тут же наткнулась на злой взгляд Савеи. Герцогиня с поджатыми губами взирала на меня, точнее на нана с Рейнардом. Я нервно вздохнула, отворачиваясь и уставилась перед собой. Кто ей на ногу наступил? Хотя, если вспомнить, как герцогиня Лафрейн пыталась заполучить внимание советника, ответ очевидный. Драконица ревнует Ледышку. Только к кому? Ко мне? Она, наверное, с ума сошла. Впрочем, многим от ревности крышу сносит. Пламя всё так же бушевало, и казалось, прошла вечность, прежде чем Бертранд С хмурым видом отошёл от светлейшего огня, а Изарки вышла к Катриона. Советник перестал меня удерживать, и я без промедлений рванула к принцессе. "Катриона!" воскликнула я, хватая растерявшуюся подопечную за плечи. "Что случилось? В каком смысле?" непонимающе отозвалась принцесса, впив в меня недоумённый взгляд. "В прямом!" гаркнула я, заводясь. "Тебя не было около часа, понимаешь?" «Целый час ты пробыла в этой чертовой арке!» «Леди Шерролл, я бы попросил!» Начал кто-то сзади. «Потом попросите!» Оборвала я и снова обратилась к Катрионе. «Ты не почувствовала, сколько времени прошло?» Принцесса растерянно оглянулась по сторонам и совсем потупилась под пристальными взглядами смотрителей отбора. «Для меня все случилось быстро!» В полголоса пробормотала она. «Я просто вошла в этот огонь!» И через пару мгновений вышла. В светлейшем огне время течёт намного быстрее. Отозвался Рейнард, подходя к императору. А ему-то откуда это знать? Верно, поддержал Бертранд. У нас прошёл почти час, но для её высочества минуты 3. Император внимательно осматривал то Катриону, то арку, о чём-то размышляя. Всё равно, почему так долго? спросила я, поворачиваясь к императорской семье. И что случилось с огнём? Разве мы должны тебе отвечать? Приподняв бровь, отозвался Рейнард. Разве мы переходили на ты? Подождите, вмешалась Савея, не давая нашему маленькому недопониманию разгореться во что-то большее. Ритуал закончен. Не будем тратить время на пустые разговоры. Герцогиня, не взглянув на меня, бесцеремонно обратилась к Катриону. К сожалению, отбор для вас закончился. Кореты уже подготовлены, но если желаете, можете переждать до утра. Нет, всё-таки драконы безумно гостеприимная раса. Даже уезжать сегодня расхотелось на зло. Мы бы с радостью, неуверенно пробормотала подопечная. Вот только что делать с этим? Принцесса, сглотнув, вынула из-за спины руку, показывая всем своё запястье и татуировку. Я охнула, потрясённо уставившись на замысловатый рисунок с завитушками, который светился ярким красным цветом. Духи не сняли метку, а они её подтвердили. Невозможно, поражённо прошептала герцогиня. Они подделали её. Метка фальшивая, не настоящая. Со стороны зрителей послышались негодующие возгласы, некоторые даже вышли вперёд. Намиреваясь проверить метку самостоятельно. Угомонитесь, жёстко потребовал Рейнард. Бертранд, что думаешь? Император подошёл ближе к катриону и стал пристально рассматривать метку. Пару раз провёл по ней пальцами, навёл магическое сканирование и мрачно резюмировал: Настоящая. Наступило гробовое молчание, а я с усилием подавила рвущееся из губ ругательство. Принцесса неловко переступила с ноги на ногу и подвинулась ко мне. Бертрант ушёл в себя, обернувшись к погасшей арке. Все замерли. Лишь Герцог Кастенвиль мрачно взирал на меня, заставляя ёжиться, как от холода. Такой взгляд не предвещал ничего хорошего.